Соты. При замене старого здания новым первое разрушается. Хороший и добрый материал отбирается для новой постройки, сор отбрасывается. При смене юг происходит разрушение старого мира. Материал человеческий пригодный со старых мест убирается, космический сор идёт в переработку. Всё годное применяется при новом построении общества, всё заменяемое и всё отбрасываемое выпиёт от несправедливости. Но эволюция не считается с личностями, хотя бы их было миллион. Во имя общего блага, интересы общечеловеческие в планетной эволюционном размахе обусловливают отбор и построение. Формы непригодные к жизни Эволюцию уничтожает. Они вымирают, вырождаются и заменяются новыми. При смене युग процесс ускоряется. Миллионы отбросов идут в переработку. Миллионы убираются со своих мест и заменяются новыми. Старые же в случае пригодности получают новые применения. Целые расы, государства, народы стёрты с лица земли неумолимым ходом эволюции. Египет расцвёл и пал. Вавилон расцвёл и пал. Рим расцвёл и пал. Сотни примеров в истории говорят, что эволюция не щадит никого и ничего. За периодом расцвета следует и упадка, и гибель отжившей формы. Новое рождается и живёт, старое вырождается, дряхлеет и умирает. Где новое, Там жизнь и подъем эволюционной спирали и рассвет, где старое – засыхание, коллизия и смерть. Примечание. Коллизия от латинского коллизион – столкновение противоположных сил, стремлений, интересов. С новым жизнь, со старым смерть. С новым миром подъем на гребни спиральной волны эволюции и рассвет. с миром старым разложения, отрекления и конечный уход с исторической сцены. Поэтому говорю: обречён мир старый законами исторической необратимости и неумолимым законом эволюции. Строители призваны к стройке нового мира и нового общества на новых условиях общественных взаимоотношений. Кто руку свою прилагает к построению нового мира, как бы ни трудна была и ни посильна задача, идет в ногу с эволюцией. Кто против, обреченный на смерть и противник света? Ибо эволюция будущего несет человечеству света. И если личные интересы страдают во имя общего блага и интересов эволюции – то жертвы, принесённые оправданы законами жизни, и свершают своими восхождение всего человечества в целом. Видим развалы городов когда-то великих царств. Всё ушло в забвение, всё предано смерти. Против эволюции бороться нельзя. Поражение неминуемо. Разделение планеты на миры новые и старые не случайно. Великое разделение предчувствует гибели старого мира и рассвету и благоденствию нового. И для каждого личного сознания встаёт раковый вопрос: с кем и с чем? Никакие оправдания не спасут от неумолимых следствий, если решение будет идти с миром старым. Лучше погибнуть в борьбе за утверждение нового мира, чем в сытости и довольстве утопать в старом. не о личном, но об общем благе идёт речь. Кто избрал чашу общего блага, личным своим должен поступиться, несовместима самость с построением нового мира. Это оскалы гримасы прошлого. Нет им места в будущих начертаниях. Ничто перед эволюцией, личные страдания и смерть миллионов, но Перед сияющим величием грядущего нового человечества Сатия и Юги ничто все страдания людские. По трудам и плоды, по платье и получении, по усилиям и награды, по трудностям настоящего и свет будущего. Что из того, что кому-то трудно, невыносимо и кто-то не выдерживает? Эволюция идет вперед, утверждая новые формы жизни. Если кто-то, не выдержав, умирает, поступательное движение народов от этого не остановится. В процессе жизни личность есть явление временное, обречённое на уничтожение и замену личностью новой с каждым очередным воплощением. Личность есть временная оболочка, а деяние и индивидуальность Давая мы ей на одну жизнь с целью накопления очередного нужного опыта жизни, сама по себе личность значения не имеет. В случае неудачно сложившейся личной жизни какой-то либо одного из целого ряда воплощений вся фильм о жизни данной личности стирается из рекордов индивидуальности, не оставляя следа. И индивидуальность не только от этого ничего не теряет, но, наоборот, выигрывает. Потому личности ни своей, ни чужой не следует придавать непринадлежащего ей значению. Для эволюции все формы жизни лишь временные, обреченные на уничтожение оболочки, при помощи которых достигаются формы ее выражения и утверждения более совершенны. Сама же по себе форма как таковая есть явление временно обреченное. Потому не следует ни связывать себя, ни отождествлять себя с этой формой и считать её истинной индивидуальностью человека. Потому и страдание ничто перед великолепием цели конечной. Лишь высшая мудрость даёт оправдание жизни и страданий. Счастливы И скористисные сны жизни земной лишь в свете эволюции и осознании нерушимости вечности духа могут быть поняты. И если я мир мой даю вам, то мир мой не от мира сего приходящих и меняющих соформ. Потому говорю о твердыне духа, о светимости внутренней нерушимой и смерти неподлежащей. потому утверждаю жизнь среди разрушения смерти и смены форм постоянной а жизнь не говорю и к пониманию жизни призываю эволюцию плотную можно принять лишь поняв закон жизни иначе потонет сознание в ужасах бессмысленных смертей и непрекращающихся страданий хочу чтобы осмыслили каждый шаг жизни и каждую ступень Уклонившийся от построения нового мира заслуги иметь не будет. К старому обращённый с ним и прибудут новые новым. Мужество не теряйте. Особенно темно перед самым рассветом.